Необыкновенная трудность перевозки больных и раненых, беспрестанные стычки, словом, препятствия всякого рода. Из страны людей, из страны природы ждали их на каждом шагу. Однако же в флебусьерам оставалось немедленно решиться на что-нибудь, если не хотели отказаться навсегда от надежды увидеть свое отечество и при беспрерывно уменьшающем числе своем погибнуть в нищете и бедствиях. Допросив всех своих пленных, сравнив и взвесив их показания, они решили идти через Новую Сеговию, город, принадлежавший к Никарагуанской губернии, в сорока французских милях от Южного океана и в двадцати пяти от какой-то реки, впадающей у мыса грация адиос в Северное море. Чтобы забрать еще более сведений, отправили семьдесят девять человек внутрь страны добывать еще нескольких пленных. Флебустеры шли вперед до совершенного истощения сил. И, услышав о находящихся поблизости шести тысячах испанцев, пятьдесят два человека из них отказались от дальнейших розысков и вернулись назад. Только восемнадцать сорвиголов пошли дальше. И вскоре встретили трех испанских всадников, которые сказали им, что вблизи находится небольшой город Чилатака с четырьместами обывателями не считая мулатов, негров и индейцев. Впрочем, они известили фребусьеров, что их близости никто не подозревает. Первой мыслью восемнадцати пиратов было вернуться к своим товарищам и вместе с ними напасть на город. Но, подумав, они опасались, что замедление откроет их близость. И потому решились одни на отчаянно смелый подвиг. С ужасным криком бросились они в город, и тем до того испугали и жители, что последние не думали обороняться, и город в минуту очутился во власти флибустьеров. Первым делом в их отчаянном положении было овладеть известным числом лошадей и взять несколько пленных, между которыми находился губернатор города. От него узнали они, что большая панамская галера стражит флибустьеров у Ла-Калдара, ожидая, что пираты пытаются пробраться на судах своих в Северный океан. Между тем, как другой военный 30 корабль стоит в гавани Реалейга, которую, кроме того, защищает еще отряд в 400 человек. Между тем, жители, увидев малочисленность флебусьеров, опомнились от первого панического страха и взялись за оружие. 18 пиратов защищались мужественно, но так как число противников возрастало с минуты на минуту, то они сели на коней и отступили, непрерывно отражая нападающих, преследуемые шестьюстами человек, которые, однако, не могли одолеть их. А они счастливо соединились с товарищами, с нетерпением ожидавшими их на острове в Малопасском заливе. Неприятные известия о необоримых трудностях обратного пути все усиливались, но флебустиеры твердо решились предпринять его. И чтобы Предупредить всякую перемену в своем намерении уничтожили все суда, кроме одной галеры, и нескольких челноков, необходимых для переезда с острова на твердую землю. Весь отряд в 285 человек разделился на четыре роты, из которых ежедневно жребием назначало 40 человек в авангард. Пленных, как ни затрудняли они фрибустеров при недостатке провианта, не могли отпустить, потому что с их стороны должно было опасаться измены и указания испанцам пути, силы и намерения пиратов. Поэтому они были не бесполезны, ибо должны были нести нужнейшую утварь, лекарства и больных. Вообще сделано было много полезных распоряжений, и будущие опасности, как будущие добычи, распределены вперед. Прежде всего приступили к разделу имевшейся добычи, которую оценили в пятьсот тысяч пиастров. Серебро легко разделили по весу. Но золотые и драгоценности, как-то жемчуг и алмазы, которых цену знали плохо, очень затрудняли пиратов. Наконец решили устранить это недоумение аукционной продажи, причем серебро на вес служило платой. У многих было его столько, что они не имели возможности нести его, почему и платили за золото и, и очень высокую цену. За маленькие золотые монеты в десять ливров давали пятнадцать, а за унцию массивного золота — восемьдесят и до ста пиастров. Флебустеры несколько времени уже презирали серебро,